Глава 17. Выжившие. Я гнал червя так быстро, как только мог он передвигаться. Строго-настрого велело мчаться прямо и не сворачивать даже на один градус. Ну, конечно, эта команда звучала иначе. Очень строгий курс. Благо, что вокруг была сплошная радиоактивная пустошь. Сплошная мертвая земля. Я с головы до ног перепачкался в грязи, поскольку мы собрали все лужи на пути и даже одну реку. Благо, червь прекрасно плавал. Заодно и я помылся. Правда, чтобы через пять минут испачкаться снова. Мы добрались до места где-то минут за сорок, по моим внутренним ощущениям. Червь — идеальный транспорт для постапокалиптической местности. Да и кормить не надо. Сам по пути всех подземных обитателей сожрет, а иногда и наземных. Колонна машин показалась издалека. Я сразу понял, что это именно те, кого мы ищем и велел червю сбавить ход. Взгляд сразу зацепил перевернутый БТР и два раскороченных ваза, очень похожих на те, что встретились мне в первый день пребывания в этом мире, или времени. А вот вдалеке стояла одна фура и ещё один ваз, целый и с открытым верхом. На таких ездили только мутанты. Червь медленно подполз к группе мужчин. Они заметили меня сразу и прекратили свои разговоры, но не спешили атаковать. И молодцы. Не стоит со мной враждовать, а то червь, как и я, не терпит агрессии в его сторону. Мой подземный транспорт остановился в 100 метрах от группы мутантов из 20 человек. Я отпустил веревку и отряхнул руки. Затекли. Стащил с головы повязку и уже пешком подошел к мутантам. «Здорово, ребята!» — воскликнул я. Кажется, половина из них выдохнули с облегчением. Да и одиночки не говорят. Только мычат и атакуют. «Здорово!» — ответил коренастый мужчина и вышел вперед. «Ты одиночка?» «Нет, с чего бы!» — усмехнулся я. «Так глаза вон какие безумные! Я сперва тебя увидел, так чуть в штаны не наложил!» — насмешливо ответил мужчина. «А, так это побочный эффект от радиации!» — отмахнулся я. «Меня зовут Мор, я из Князева. А вы тут какими судьбами?» «Да вот, группу бункерских перехватили!» Меня шмелем звать, мы из царицына, иронично ответил мужик. «Попробую угадать. Ваш город основала некая царица. Я совсем не забыл о деле, но чтобы договориться, нужно было сперва расположить их к себе. Ведь мутант мутанту не враг. Ну, в большинстве случаев. Ага, ответил мужик, а ты проездом? Шмель кивнул на мой отдыхающий транспорт. Почти. Это как? Ну, в общем-то, я вас и искал. Шмель удивился, как и все стоящие позади него. «Зачем это?» — аккуратно спросил он. «Что стало с бункерскими, которые были в этих машинах?» — уже серьезно спросил я. «Я пойму, если врёшь». И я пристально посмотрел ему в глаза. Шмель аж сглотнул, переволновался по ходу. «Вояк убили, а парочку ученых в заложники взяли», — ответил мужчина. «Зачем вам заложники?» «Ну как, обменяем на что-нибудь полезное?» «Бункерские своих ученых, ох, как ценят! Да они и двух суток не протянут с вами. Умрут от жажды быстрее, чем от радиации, даже если будут менять фильтр на противогазе. Так мы бы сегодня и обменяли. Как раз тут бункер неподалеку есть». Я усмехнулся, ведь как раз из него и приехал. А вон как подфартило. «А со мной обменяться не хочешь?» — спросил я. «А тебе они зачем?» — удивился Шмель. «Сам обменять хочешь в бункере?» «Нет, я не перекупщик, но хочу воспользоваться этой возможностью для одного своего проекта. Нужны ученые. Этих не отдашь, так я другую колонну подловлю. Невелика беда. Они же вечно перемещаются». Я попытался сделать так, чтобы Шмель не понял, какую истинную ценность представляют для меня ученые, А особенно Степанов. «Что то серьезное, мутишь?» — с прищёром спросил Шмель. «Пока на стадии задумки», — уклончиво ответил я. Так что хочешь за ученых? А что можешь предложить? Эх, вот я всегда ненавидел торговаться. Но не мое это дело. Но приходится. В этом мире все экономические отношения построены на торге. Остатки экономики — мать ее. Оружие, патроны, электрогенераторы, лекарства. Ты сам лучше скажи, что вашей царице не хватает. У меня вон есть один парень, который отлично умеет удовлетворять женщин. Замучился от него толпу баб отгонять, амуром звать. Может, и его возьмете взамен? — Не, такого добра не надо. У царицы нашей и без него фаворит есть, — иронично ответил Шмель. — А вот лекарств не хватает. — Слушай, а может, у тебя наркота есть? — Ну, я сделал задумчивый вид. Килограмм герача найду. — Полтора, — начал торговаться Шмель. — Не, больше килоса эти людишки не стоят. Все равно долго не проживут. Кило 200 Ладно, кило 100 Мое последнее предложение. Согласен. По рукам. Мы пожали друг другу руки. Поехали тогда в Князево, обменяемся. А то с собой не ношу. У меня, видите ли, багажника нет. Я кивнул в сторону червя. Ага, а долго ехать-то? Чуть больше суток. Только давайте я сначала на ученых погляжу. А то вдруг у них там защитные костюмы порченные. И люди до города не доживут. Базара ноль, пошли! Радостный шмель повел меня к грузовичку. Там, в кузове, среди множества коробок, лежали связанные люди в полной химзащите. Я забрался в фургон с фонариком, а шмель остался дожидаться внизу. У одного из ученых был поврежден костюм. Присмотрелся молодые глаза! Фух! Наклонился к парню и тихо сказал: Молчи, и слушай! Я окружу тебя полем, чтобы ты не сдох, и через сутки вас доставят в безопасное место. Потерпите, все ясно. Парень кивнул, и в его глазах отразилось облегчение: Степанов, среди вас есть, продолжил я. Снова кивок. Только на этот раз он указал в конец фургона. Пока шел, успел накрыть каждого из пятерки ученых защитным куполом. Так они точно доживут. Я наклонился к мужчине, который лежал у стенки, и тихо спросил. «Отвечай молча. Ты Степанов?» Он кивнул. Из противогаза виднелись старые, измученные жизнью глаза. «Через сутки приедем в безопасное место», — сказал я. «Там тебя встретит твоя дочь». «Молчи, это правда». В глазах отразилось непонимание, смешанное с бликом надежды. Мне нельзя было задерживаться, чтобы не вызвать подозрений, поэтому я встал и вышел из фургона. Все в порядке», — уведомил я шмеля. Ну супер, тогда поехали. Ты с нами или на своем? И это червь? Да, я на нем поеду. Но сильно вперед ворваться не буду. Еще через пару часов встретим колонну моих людей. Они к нам присоединятся. «Замётано». признаюсь, но скоростной марафон на черве дался мне куда проще, чем трехчасовая спокойная поездка. Пришлось нагонять радиацию к натруженным рукам и отекшим ступням, чтобы не болели. Сложно представить мою радость, когда вдалеке показалась колонна знакомых УАЗов. Я сразу вырвался вперед, и наши остановились. Там уже я смог объяснить ситуацию ребятам из ведущей машины, а заодно и остальным передать по рации. Правда, пришлось переодеваться, стоя на земле, поскольку в таком виде Синий отказался пускать меня в машину. Сказал, что я ему весь салон изгажу. Это непередаваемое ощущение когда я наконец-то опустился в мягкое кресло. Хорошее познается в сравнении. Все же червь — самый вездеходный транспорт, но при этом самый неудобный для водителя. Большую часть пути до Князева я проспал. На этот раз эпицентр мы объезжали стороной по своим же накатанным следам. Проснулся, лишь когда Синий попросил подменить его. Так что где-то к полудню следующего дня мы вернулись в Князево. Я, как хороший глава города, предложил встречным мутантам остаться у нас для отдыха, но только после обмена. Так и сделали. Пятерка ученых перешла в руководство Петра Степановича, и в сопровождении бури они направились к куполу бункерских. Степанов сразу узнал дочь, и глаза, его, спрятанные за стеклами противогаза, стали влажными. Руки задрожали, но мужик был умный и понимал, в какой ситуации находится, поэтому держал себя в руках. Хотя я бы на его месте уже бросился обнимать родного человека. Мутанты из царицына все дивились наличию электричества, пили водку, парились в бане и с рассветом уехали. Я из вежливости предлагал им остаться на пару дней, но на мое счастье они отказались, мотивируя это тем, что уже и так сильно задержались в рейде, и их скоро искать начнут. Я проводил новых знакомых, с которыми, возможно, еще придется поторговать, ибо всякое бывает. И только потом велел передать приказ Петру Степанычу, чтобы привел Степанова в дом тети Клавы. Я не удивился, когда Степанова привела буря, да еще и попросила его индивидуальным полем окружить, чтобы ее отец не сидел в противогазе. Петр Степанович зашел уже следом. Степанов снял противогаз и аккуратно повесил его на спинку стула. Как устроились? Тут же спросил я. Хорошо? Вы же мор. — Я хочу выразить вам благодарность за наше спасение. Не знаю, что бы мы без вас делали, — искренне проговорил Степанов. — И за дочь спасибо. Она мне много вчера о вас рассказала. Я подумал, что без меня они были бы уже в родном теплом бункере, и бед не знали. Но ответил совершенно иначе. — Да, я мор. Надеюсь, она рассказывала только хорошее? Хотя и так знал ответ. Буря не стала бы разбалтывать лишнего. Ведь пока что мы ей куда ближе, чем родной отец». «Ну, знаете, — начал Степанов, — Понятие «хорошо» и «плохо» уже очень относительны. Слишком это зависит от точки зрения конкретного человека. Вот я не сомневался, что ученый начнет умничать при первой же возможности. Догадывайтесь, зачем я вас искал?» — спросил я, переводя тему. «Конечно, учитывая, в каком городе мы находимся. Тёть Клава, завтрак безумно вкусный». Вы не могли бы нас оставить? Дело очень личное, попросил я старушку. Все понимаю, улыбчиво отозвалась тетя Клава, вышла из-за стола и поднялась на второй этаж. За столом остались мы в пятером: я Славиной, Степанов с Бурей и вездесущий Петр Степанович. Что вы хотите за мое возвращение домой? прямо спросил Степанов. Ничего, пожал я плечами. «Мне, кроме ответов на некоторые вопросы, ничего от вас не надо». «Тогда вы отпустите дочь со мной?» — спросил он и накрыл руку Бури, отчего девушка смутилась и слегка улыбнулась. «Это уже как она сама захочет. Я здесь никого насильно не держу, но вы учитываете, что она сильный мутант и уже не станет обычным человеком, подобно вам». Степанов кивнул. «Я не стал тянуть и задал главный вопрос». «Как вы собираетесь предотвратить судный день?» Ученый поперхнулся. «Откуда вам?» «Нам все известно», — перебил его я. «Мой предшественник поведал». «Да, и бывшая лаборатория у вас в лесу, тому доказательство». «Вам рассказать подробно или кратко?» — уточнил Степанов и пододвинул к себе кружку с чаем. «Кратко. Научные нюансы нам не интересны. А вот что нужно, чтобы вам помочь». И можно ли это сделать без экспериментов над людьми? Боюсь, без экспериментов никак. Понимаете ли, моя идея заключается в том, что если предотвратить всего одно событие в прошлом, то судного дня не будет. Поэтому я долгие годы пытаюсь создать определенную мутацию. Вам нужен владыка времени. Можно и так назвать. Понимаете ли, он не сможет сам переместиться в прошлое. И это абсолютно невозможно. Но он может указать момент, с которого все началось. Какой же он владыка, если не может перемещаться во времени, хмыкнула лавина. Он может его замедлить и вовсе остановить, ответил я. После чего Степанов посмотрел на меня ошарашенными глазами. Но, предвидя его вопрос, я заранее ответил: У нас есть такой, спасенный из вашей же лаборатории ребенок. «Если он вам поможет, вы прекратите эксперименты над всеми остальными?» «Конечно!» — воскликнул Степанов. «Да и безопасность мальчика могу вам гарантировать. Своей жизнью ручаюсь!» Он приложил руку к сердцу, а я сделал вид, что поверил. Ведь не собирался отпускать мальчика в одиночку. «Хорошо», — ответил я и продолжил. «А что нужно для самого перемещения во времени?» «Тут все гораздо-гораздо сложнее». «Нужен целый метеорит. Осколков полным-полно по эпицентрам разбросано. А вот чтобы целый, такого нет», — с тенью грусти ответил Степанов и потянулся к бутерброду. «Вас, возможно, это удивит, но я знаю, кто знает, где остался такой метеорит». Степанов успел только рот открыть, чтобы откусить кусок от бутерброда, и так и застыл в таком положении. «Да вы ешьте, ешьте спокойно», — усмехнулся я. «Не вы один хотите обратить время вспять? Слышали о вольных племенах?» Он откусил кусок, проживал, и только потом ответил. «Слышал, но никогда их не видел, пока вы меня не спасли. Уж больно подходите под описание. Вы из такого племени?» «Нет, но они подарили мне червя и готовы помочь с поисками метеорита». «Вот это удача! Никогда бы не подумал, что так удачно попаду в руки мутантов!» «Что нужно сделать с метеоритом, чтобы он вернулся в прошлое?» — спросила лавина. «Вы точно раньше не находили таких? Может быть, маленький такой?» Она выставила ладошку, демонстрируя размер метеорита, перенесшего нас сюда. Я неодобрительно посмотрел на лавину. Одним только этим вопросом она могла разбить всю нашу конспирацию. А я, ох, как не хотел отвечать на лишние вопросы. «Вы снова поражаете меня своей осведомленностью. Но об этом эксперименте знало всего пять человек. Кто вам рассказал? Неважно, ответил я. Хотя понимал, что теперь Степанов не сможет доверять своим людям, будет постоянно кого-то подозревать. Очень важно, возразил ученый. Я не смогу работать с предателем, а мне не хотелось бы избавиться от всех своих подчиненных. Еще полгода уйдет на то, чтобы набрать и обучить новых. Я шумно выдохнул и все же ответил. Я не вправе раскрыть чужие секреты, но все же поверхностно вам объясню. В вольном племени, где мне довелось побывать, живут настолько сильные мутанты, что смогли сохранить разум и при этом заиметь невиданные силы. Один из таких аборигенов и поведал мне о метеоритах. Они ясновидящие, выдохнул Степанов. Нет, но способны читать мысли и намерения на расстоянии. Понял, кивнул ученый. «Так вы расскажете об эксперименте?» — настойчиво спросила Лавина. «Да, конечно. Только это не метеорит, а всего лишь крупный осколок. Поэтому ничего не вышло». «А с чего вы так взяли?» — уточнил я. Суть опыта заключалась в том, чтобы под действием радиации переместить метеорит вместе с человеком во времени. Это был преступник-мутант и без того обреченный на казнь. Но он согласился в случае успеха в прошлом оставить нам знак. Мы поместили метеорит в реактор, поскольку только там было возможно создать достаточный уровень излучения. Туда же поместили и мутанта в охлаждающем костюме, так что его жизни ничто не угрожало. По крайней мере, мы так думали. Степанов остановился и дрожащей рукой потянулся к графину с водой, который стоял возле меня. Одним взмахом ладони я очистил жидкость от радиации и протянул графин ученому. «Спасибо». Поблагодарил он и продолжил. Когда нужный уровень излучения был достигнут, реактор взорвался. Как сейчас помню, хотя это было 20 лет назад. Меня спасли лишь стальные стены бункера. От мутанта и метеорита осталась лишь зала. Мы потом провели ДНК-тест, потому что можно было назвать останками. Так что это точная информация. Но это еще не все. Руки Степанова затряслись от волнения. Он залпом опустошил стакан воды и продолжил. «Стальные стены спасли меня, но через пару секунд после взрыва все помещение реактора, где остался лишь один глубокий кратер, покрылось ледом. Мы потом три дня его убирали, чтобы добраться до... до останков мутанта и ученых, которых не спасла стена. Мне тогда повезло не более». Буря положила руку отца на плечо. На что он благодарно кивнул. А мы с лавиной снова переглянулись, но теперь уже с пониманием. Один неудачный опыт, и мы здесь. Вот только мне не казалось все это обычной случайностью.